радость, с которой супруги Камезо спешили всех оповестить о своих ожиданиях, свидетельствовала, что эта удача для них полная неожиданность. Сейчас же после знакомства у кузена Понса господин Демарвиль, по настоянию жены, упросил министра юстиции, старшего председателя и прокурора Кассационного суда отобедать у него в тот день, когда в дом Демарвилей должен был явиться жених Феникс, высокопоставленной особы изъявили свое согласие, хотя и были приглашены незадолго до торжественного дня. Все трое поняли роль, предназначенную им отцом семейства, и проявили полную готовность быть ему полезными. Во Франции охотно помогают матерям ловить богатых женихов. Граф и графиня Попино тоже не отказались украсить своим присутствием торжественный день, хотя и сочли, что приглашение дурного тона. Всего собралось 11 человек. Не приминули позвать и дедушку Сосиль, старикаками Камезос-супругой, и в общественное положение всех приглашенных должно было оказать решающее влияние на господина Бруннера, о котором, как мы это уже видели, оповестили заранее. Он где крупнейший немецкий капиталист, человек со вкусом, ведь он полюбил дочурку, будущий соперник Нусингенов, Келлеров, Дюти. «Сегодня наш приемный день», — сказала хозяйка дома с заученной простотой господину Бруннеру, которого она уже рассматривала как своего зятя, называя ему ожидавшихся гостей, — «у нас будут только свои. Отец мужа, он, как вы знаете, должен стать первым Франции, затем граф и графиня Попино, сын которых недостаточно богат для Сесиль, но это не мешает нам быть друзьями, министр юстиции, председатель и прокурорка социальной палаты, словом, наши друзья. Обед, к сожалению, несколько запоздает из-за заседания суда, который всегда затягивается до шести часов. Бруннер многозначительно посмотрел на Понса, а Понс потирал руки, словно говоря, это все наши друзья, мои друзья. Супруги председателя суда, даме весьма дипломатичный, Понадобилось что-то сказать Понсу, и таким образом Сесиль осталась наедине со своим Вертером. Сесиль болтала без умолку. Она сумела так ловко спрятать немецкий словарь, немецкую грамматику и томик Гетте, что Фридриху удалось их без труда обнаружить. — О, вы обучаетесь немецкому языку? — спросил Бруннер, покраснев. Француженки особенно изобретательны по части таких ловушек. — Ах, какой вы нехороший! разве можно рыться в моих тайниках я хочу прочитать геты в подлиннике прибавила она вот уже два года как я учусь с немецкому видно наша грамматика очень трудно дается ведь у вас не разрезано и десяти страниц сказал он в простоте душевной сконфужная Сосиль отвернулась чтобы он не заметил как она покраснела ни один немец не может устоять против такого рода проявления чувств Бруннер взял За руку и принудил ее, еще не оправившуюся от смущения, повернуться к нему лицом, и они посмотрели друг на друга, как смотрят жених и невеста в романах целомудренной памяти Августа Ла Фонтена. Вы очаровательны, сказал он. Сасиль шаловливо погрозила ему пальчиком, словно говоря, а вы? Разве можно не полюбить вас? Маменька, все идет хорошо. — шепнула она на ухо матери, вернувшейся в комнату вместе с понсором. Вряд ли кому под силу описать переживания семьи в подобный вечер. Все радовались, глядя на мать, которой удалось подцепить выгодного жениха для дочери. И к Бруннеру, будто бы ничего не понимавшему, и к Сосиле, отлично все понимавший, и к председателю суда, напрашиваемышимся на поздравления, обращались с пожеланиями счастья, полными многозначительных намеков и экивоков. «Понсур вся кровь!» — бросилась в голову, в глазах у него заметали огни театральной рампы, когда Сесиль в чрезвычайно мягкой и деликатной форме шепнула, что отец намерен назначить ему пожизненную пенсию в 1200 франков. Но старик решительно отказался, сославшись на то, что Бруннер оценил его движимое имущество в огромную сумму. Министр, председатель и прокурорка социального суда, супруги Попино, все люди, занятые, ушли вскоре после обеда. Остались только старик Камюзо и бывший нотариус Кардо с зятем господином Бертье. Добряк Понс почувствовал себя в семейном кругу, очень некстати поблагодарил председателя суда и его супругу за сделанное ему через стиль предложения. Люди с добрым сердцем всегда действуют по первому побуждению. Бруннер, в котором сразу сказалось его иудейское происхождение, усмотрел в пенсии, предложенной при данных обстоятельствах, как бы плату за оказанную услугу, и на лице его отразилась холодная, расчетливая задумчивость.